Николай Васильевич Гоголь Портрет. Часть Первое. Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинную лавочкой на Щукином дворе. Эта лавочка представляла точно самое разнородное собрание диковинок. Картины большую частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, Совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанной рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека. Вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений. Портрет Хазрева Мерзы в бараней шапке – портреты каких-то генералов в треугольных шляпах с кривыми носами. Сверх того, двери такой ловчонки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарование русского человека. На одном была царевна Мелектриса Кербитьевна, На другом городе Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей куча. Какой-нибудь заболдыгалакей уж верно зевает перед ними, держа в руке сутки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уж верно стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два пирочинные ножика. Торговка у Охтенка с коробкою, наполненную башмаками. Всякий восхищается по-своему. Мужики обыкновенно тыкают пальцами, кавалеры рассматривают серьезно, лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами, а торговки спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ и посмотреть, на что он смотрит».